Как славно, что ты зашел ко мне в гости. Не бойся, усаживайся удобнее. Халам заповедует тебе историю. Алексей Провоторов Долли. Засов был вроде крепкий, железный, но доверия не вызывал. На пальцах осталась липкая холодная влага,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 но и опасно. Конечно, прежде всего для него. Сама бы она дошла, может быть, а со спящим мальчиком не стоило и пытаться. Она не хотела увидеть, как его съедят у нее на глазах, прежде чем примутся за нее. Хуже всего, что она осталась без ножа. В домике его, конечно, тоже не было, да и кто бы оставил его здесь. Тут вообще почти ничего не было, хорошо хоть нашлась лампа и котелок и мешок, который она успела захватить еще дома. Теперь, когда бег закончился и наступила какая-то пауза, Долли занервничала. Время шло, Даня метался во сне, а она никак не могла сообразить, что ей дальше делать. Она остановилась посреди комнаты, чуть ссутулись. Как и всегда в таких случаях, надо было говорить быстро и не думая, и она глухо с кроговоркой,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 Накрыло окно, остановившись. Голова в меховом капюшоне, больше чем оконный проем, наклонилась. Мутно блеснул глаз среди черных морщин. «Кто здесь?» – спросил гигант хриплым шепотом. Глаз безумно и отстраненно вращался в глазнице. Выл ветер. «Нет, нет здесь никого», – уверенной скороговоркой ответила Долли. Существо разогнулось, кряхтя удовлетворенная ответом, и, как она и надеялась, пошагала дальше. Только тогда она перевела дух. Быстро поправила покрывало на Дании, который опять начал было говорить опасные вещи, подхватила свой холщёвый мешок и, взявшись за стылый шершавый засов, с шорохом отодвинула его. Лес встретил ветром, бросил в лицо мокрый, пахнущий плесенью лист. Лунный свет, дымчатый, холодный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 Он вполне мог просто без последствий очнуться ото сна, и они убрались бы отсюда в два раза быстрее. «Слишком часто это стало повторяться», — подумала Долли, «Слишком часто. Жечь здесь все, да и дело с концом. Вместе со всеми пропавшими — все равно». Ее передернуло от недавних воспоминаний, от вопля, с которым убегала в лес гротескная ломкая тень, предсмертного вопля, за которым не последует смерти.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 Но сейчас она не думала ни о чем. Она бежала, бежала, один раз только сделав крюк, когда в истлевшей петле, далеко наверху, увидела останки скелета и не захотела пробегать под ними. «Ты идешь над костями, Долли, и этого уже достаточно. Не ходи под ними, это плохая примета», — вспомнила она слова Джету. У него было больше опыта, и он лучше знал приметы леса так что Долли могла ему доверять. Она мотнула головой, отгоняя мысли о нем. Не сейчас. Сейчас ей нужно действовать. Она уже подумала было, что упустила время, как вдруг всполошенная ее бегом из ложбины меж корней с кудахтанем взлетела какая-то птица. Долли не разбиралась в куропатках и глухарях, потому просто схватила птицу на лету руками и прижала ее крылья к телу курицы или нет но от жутковатого стежка которым доли сама себе обеспечила подсказку позволив введением леса ненадолго проникнуть в голову документальной точности никто и не ожидал поэтому она просто свернула птицы голову а потом перебросила ее поймав за ноги и сунула в мешок затянула завязки низкий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 Не то, чтобы ей так нужны были деньги, просто отказать своим не могла. Ну и с другой стороны, свои или нет, но каждый понимал, что бесплатно никто в этот лес не пойдет. Об этом и речи не шло. Просто Долли предпочла бы сегодня не ходить и за деньги. Только не было выбора. До утра он бы не дотянул. Сам нам было иногда уходили в лес, но никогда еще не приходили назад. Сами не приходили. Да и с ходоками всегда. Сегодня она чуть было не поплатилась жизнью. Даня успел зайти далеко. Теперь ветер дул в спину, но плотно стянутые волосы не расплетались и не лезли в глаза, хотя туман и листья закручивало как-то с заворотом, скрывая тропу. И Долли все время боялась, что картинка начнет распадаться, как это бывало, и она собьется с дороги. Она старалась даже не моргать, но не могла. Да, они охватились уже ближе к полуночи. Мальчик и раньше иногда ходил во сне, но все думали, как обычно, что зов ночного леса станет для него опасным не раньше 16. а к 18 сойдет на нет. Как выяснилось, промахнулись больше, чем на четыре года. Такое тоже случалось, но редко. Далу, мать Дании, постучалась в ее дом в сопровождении двоих мужчин с факелами в руках. Долли не тратила времени на вопросы. Заправила волосы под высокий вязаный воротник, прицепила нож к поясу, зашнуровала ботинки и, захватив мешок и накинув кожаную куртку, бегом поспешила к околице. Ее пропустили, конечно. Все думали, что она справится. Теперь, когда она бежала через шевеляющийся в лунном свете туман, ощущая затылком чье-то присутствие в темноте, она, как всегда, в такие моменты Жалела о том, что с собой нельзя было брать много оружия. Ей нельзя. Чем опаснее вещь, тем опаснее последствия. Долли с ею не таким уж большим опытом не могла взять с собой ничего серьезнее ножа. Вот Бренда однажды не послушалась, взяла топор. Тогда ее можно было понять. Все было быстро и страшно, руками бы она не управилась. Но не повезло, до опушки она почти дошла. Ее нашли близко, топор забросили в лес. Этот же Ту мог носить на спине палаш, не опасаясь, что оружие обратиться против него. Долли не могла. Лучше всего, конечно, было ходить в лес с голыми руками, тогда ни с кем почти ничего не случалось. Но так тоже было нельзя, потому что если случалось, тогда выбора не было. «Нужно будет сходить к Рюге», – подумала она, – «обязательно еще раз сходить».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 поперхнулся слюной и на несколько секунд затих, и волосы промедлили. Долли ударила ее ножом лишь раз, садив лезвие под ключицу. Большего было и не надо, удар был смертельный, только вот убить неживое было никак нельзя, но и оно было уязвимым. С воплем с лунными бликами на сухих зубах волосы отшатнулась, и, мотаясь из стороны в сторону, растаяла во тьме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 Бежать уже не могла, она потратила сегодня много сил, таская маленького уже дании и, понятно, ничего не ела с самого ужина. А он был уже давно, стоял ноябрь, осенью она всегда ложилась рано. Крючок на двери оставался непотревоженным, она откинула его и вошла внутрь. Избушка встретила ее темнотой и запахом стерильности, какой-то непонятной словно она была построена из окаменевшего сотни лет назад дерева. Впрочем, со временем тут иногда было что-то не так, равно как и со всем остальным. В бой не шли вход все средства, и чудовищная магия, раздиравшая здесь мир больше ста лет назад, все еще висела над лесом. Мешанины из заклятий, проклятий, контрвыпадов и призывов, многие из которых не применялись ни до бойни, ни тем более после неё.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 Разве так резко перестал ветер и отчего-то побоялась обернуться? Расплакался за спиной Дании. Она хотела броситься к нему и утешить, но вдруг услышала, что он плачет не испуганно или жалобно, а скорее капризно, словно притворяясь. Урица смотрит на меня!» – сказал он глухо, неприятно растягивая слова. «Кудахчет!»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 А этот осознавал. Ветка, скотская ветка по глазам. Она все-таки сбилась с пути. Это была не та хижина. Это был не Дании. Это было не то место в лесу. Долли бросилась к выходу, и существо с лицом Дании подпрыгнуло на лежанке, кутаясь в грязную холстину, как в одеяло. Она увидела, что его тело в полтора раза меньше, чем у Дании, и только голова почти того же размера.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 ободранная до костей в кронах деревьев, и не лежит под тонким слоем листьев, меж корней, пронзивших глазницы и опутавших руки. Она узнала местность. Оказывается, ошиблась всего ничего. Взяла немного правее. Наверное, сбилась уже на самом подходе. Говорил же Джиту, глядя на нее сверху вниз, «Не отводи глаза!» «Никогда не отводи глаза от дороги!» а она отвела... «Где ты, Джету?» – подумала она. «Где ты?» «И где я?» Спустя минуту она различала впереди избушку, но перед этим, глянув под ноги, вдруг увидела слабый светящийся след – босой и не очень-то большой. Она испуганно отдернула ногу, хорошо хоть не наступила, а то кошмары снились бы не меньше месяца. Здесь оставаться было нельзя, плохое это было место. Если уж тут призраки ходят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 Дани спал. Она задвинула засов и села на пол, не у двери, конечно, у стены. Она потеряла множество времени и сил, и с трудом добытую еду. Можно было никуда и не ходить. Она сидела так несколько минут, потом приняла решение. Ждать до утра она не могла, еды ей добыть не удалось, и к рассвету она ослабеет настолько, что может и не вывести Дани. Кроме того. Встречать рассвет в лесу – плохая примета. Это всегда заканчивалось странно. Рисковать своим разумом Долли все же не хотела, а разумом Дании тем более. Нужно было уходить. Она встала, заставила погаснуть огонь, размяла кисти рук, посмотрела на небо сквозь темное стекло, сняла куртку, осторожно убрала со спящего Дани ковер, завернула мальчика в свою куртку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 Между событиями в лесу всегда проходит какое-то время, и сейчас у нее было окно. Она понимала, что идти еще далеко, но не настолько далеко, чтобы считать это невозможным. Она, может, и осталась бы, пусть даже тот с железными зубами прошел совсем рядом, но вот поддельный Дании ее на самом деле испугал. И призрачный след тоже. Слишком беспокойное место». Все равно выбора, по сути, не было. Долли понимала, что вряд ли сегодняшняя ночь закончится для нее хорошо. И потому постоянно двигалась. Действовала, чтобы не признаться самой себе, что переоценила свои силы, и что, скорее всего, ни ее, ни Дании никто больше не увидит. Нет, увидит, конечно. её тело, бесцельно бродящее по лесу, в неутолимой жажде. А может, если гибель будет милосердна,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 выкручивая руки и выжимая ненужные слезы. Излучение магии, грязное и неочищенное. Обычно оно действовало не так сильно, но сегодня она слишком устала. Гораздо легче выносить из леса всякий хлам, чем выводить живых людей. Судрога схватила мышцу, и Долли захотелось бросить Дани на землю и зло расплакаться, молотя землю кулаками. Да это же нервная лихорадка!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 Она взглянула на локоть, так и есть, свезла, рукав продрала. Отодвинув Данни в сторону, она увидела, что поранилась о чей-то пробитый череп в слевшем железном венце. Рассыпанные фаланги пальцев, перемешанные с лесным ссором, держали проржавевшую рукоять с обломком лезвия. Бойня давно уже закончилась, а кровь все льется, нервно думала Долли, оглядываясь по сторонам.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 а потом ее просто перестанет отпускать. Час до опушки с да никогда. Она решила, что пройдет сколько сможет, потом разбудит его. Вначале было легче, Данией мог ходить сам, хоть и медленно. Нужно было только подталкивать его в правильном направлении. Но он был просто ребенком и быстро устал, впав в более глубокий сон, и ей пришлось нести его,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 Долли оторвала вязаную манжету, которая сама когда-то пришивала к рукаву, и перетянула рану. С было жалко. Долли вдруг поняла, что на нее смотрят, и, оставив попытки поднять Дании, повернулась к лесу. Уставшие глаза различили медленное, пьяное движение в холодной дымчатой темноте. Далеко, можно еще оторваться. По крайней мере, это просто потревоженные мертвые, а не какое-нибудь чудовище. Хотя где один, там и второй, а тем более в лесу. Тяжелое наследие бойни. Долли взяла мальчика на руки и пошла, как могла быстро, вперед, прочь от упорной, смутной фигуры. «Лучше действовать, чем бездействовать», учила ее как-то Бренда, еще до того, как Джи сказал ей то же самое. Бренда, которая собственноручно зарубила себя топором. Ох, если бы у Долли были револьверы. Она была бы лучшим ходоком, несомненно. Но кроме бешеной цены, револьверы отпугивали еще и тем, что у нее не было опыта, позволяющего ходить по лесу с серьезным оружием. Силы кончались, мысли путались. И когда нога в ботинке внезапно подвернулась, у Долли не хватило сил выровняться, и она просто осела в листья. Тлен...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 у подножия невысокого склона, тело, идущее за ней по пятам, уже было совсем близко. Приваливаясь к стволам мешковато и неторопливо, с черными впадинами глаз и открытого рта, к ней шел человек в черной одежде. Длинные оборванные застежки на рукавах и внизу штанин колыхались на ветру, как стяги. Развязанные шнурки и волочились следом.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 потому что Макталл был уже близко. Лес послал его вместо неподвижного рассыпавшегося скелета. Так было всегда. Потревожив мертвых в лесу, ты не мог надеяться на то, что они не потревожат тебя. Что-то показалось сбоку в поле зрения, и она вздрогнула. Кот совсем забыла. «Долли?» – спросил кот. «Тебя зовут Долли?»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 «Да, я потеряла нож. Ударила им волосы. Это Дани. Он ночью ушел в лес, и я пошла за ним». «Рано. Маленький», — задумчиво сказал Клайд. «Вообще», — кивнула Долли, — «слушай, у меня нервная лихорадка. Ты осторожнее рядом со мной». «Котам не передается», — поведя хвостом, ответил Клайд. «Нужно вытаскивать малого, раз оружия у тебя нет». «Да, рано или поздно он нас догонит», — ответила Долли. «Скорее рано», — подумала она. До преследующего их тела оставалось метров двадцать не больше. «Подожди здесь, я сейчас», — сказала она и соскользнула вниз по склону. Она собиралась взять Дани на руки и как-нибудь вынести его на дорогу. Скорее всего, там ей пришлось бы потревожить его глубокий сон, чтобы он мог пусть медленно, но идти сам. Риск был велик, но с ним на руках у нее уже не было скорости, усталость и болезнь делали свое дело. Но ну и голод, конечно. Она жалела, что не успела как следует собраться перед выходом. В ближайшие дни делать ходки она не намеревалась, а когда мать Дани разбудила ее, рюкзак не был собран. «Ошибка», — подумала она, — «больше я так не поступлю». Взяв спящего мальчика на руки, Она оглянулась назад. Увидела, но уже ничего не могла поделать. Забыв человеческие слова, покошачьи заорал Клайд. И крик его перешел в шипение. Низко зарычал во сне Дании. Долли застонала. Всего в десяти метрах позади Мактала, гонимые ветром спирали темноты и тумана, стали обретать формы. Паутины серебристые кромки блеснули во мгле, очерчивая контуры загнутых когтистых лап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 призванный никем не отпущенный, шагнул по листве, опираясь на загнутые пружинищие когти. И второй конечностью взял Мактала за голову, нарезая плоть, кость и остатки мозга, словно тыкву, на бескровные уже ломти. Потом лапа на секунду отпустила обезглавленное тело, перехватила его за поясницу и небрежно швырнула об ближайшее дерево. Тварь шагнула к ним. Стало холодно, с полупрозрачного в темноте огромного тела сыпался иней, за ним шлейфом клубился тающий туман, истекая с освещаемых луной участков тела. — Клайд, беги, — заорала Долли во весь голос, уже не боясь, что раз будет Дании, а горячо надеясь на это. Может хоть мальчик и кот выберутся из этого гиблого места, если кому-то из них повезет. Повернувшись, она с силой забросила Дании на край дороги. сбежав вверх по склону на три шага и, не глядя больше туда, нагнулась, дернула вшитое в обрез штанины кольцо. Стальная нить с треском взрезала ткань до самого ремня на поясе, обнажая светлую кожу. Выглянула луна, и хищный нетяной контур тварей засиял расплавленным серебром, а на бедре Долли стал виден рисунок – татуировка ножа.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 И пока магия Рюги подтягивала из окружающего пространства частицы металла, образуя нож с лезвием в полторы пяди, Долли думала о том, что ведь Клайд не мог, просто физически не мог поменяться разумом с котом, пока он и животное находятся на расстоянии друг от друга. Сзади, она слышала, поднялся Дани, схватил кота на руки. «Я забираю, парня», — сказал голос Дани интонациями Клайда. «Держись, Долли!»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 реалистичное изображение ножа, сделанное Рюгге. Он единственный владел этой магией, и у него была добыта из леса часть книги, несколько обожженных листов и игла. Нарисованное оружие, которое могло ненадолго становиться настоящим, не привлекало несчастий, какие мог накликать настоящий второй нож или меч. Насколько Долли знала, такие твари появлялись именно в местах скоплений,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 бесконечно вращаемые петлей искаженного лесного времени. Здесь нельзя было использовать оружие, почти нельзя, потому что заклятия, выкосившие всех вооруженных, не слишком ослабли за сотню лет. Но, как и любая магия, действовали на всех в разной степени. Джету носил палаш, Марселла – два меча. Конечно, они стоили и шрамов на лице, но не раз спасали жизнь –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 и она себя заставила, как оказалось не зря. Она шла, пока ее не свалил приступ лихорадки, когда она, капризно и зло сквозь зубы, каталась по земле и кусала себя за руки. Потом ее отпустила. Она полежала еще немного, села, растерла замерзшую ногу и пошла вперед. Потом быстрее, потом побежала. Перед самой окраиной леса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 Та, что унесла его в своем теле, тоже когда-то совладала с магией, а потом магия сломала ее, лишив жизни и дрова в покое Порядок? — спросила она, взяв куртку. — Заходи, Долли, рад тебя видеть, — ответил Артвейл, поднимая заграждение. И Долли вышла из леса под безопасную сень караульной. — Мальчик с котом были? — спросила она, волнуясь Да, — кивнул Трой.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 Спросила она, перекидывая свитер через руку. Надевать было лень. «Нормально. Правда, двоих тебя уже арбалетами отогнали», ответил Трой. «Да? Просились?» «Ага. Сразу отличили?» Спросила Долли, думая о тех странных порождениях леса, что притворялись ушедшими ходоками. Неизвестно зачем, все равно выйти из леса не могли. «Конечно, у них у всех волосы короткие». Долли улыбнулась, устала щурясь на светлеющий небосвод. «Кто-то еще в лесу?» – спросила она. «Джету, как обычно», – ответил Трой. «Скоро должен прийти». «Я бы дождалась, но сейчас засну», – сказала Долли. «Удачного завершения смены!» «Спасибо, парни!» «Пока!» «Пока, Долли!» «Удачи!» Почти одинаково ответили стражники, и она, махнув им, пошла к крайней улице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 Крупная дрожь била ее, и сквозь шум в ушах, не видя ничего сквозь горячие слезы, она слышала только свое имя, обхватив руками невыносимо болеющие плечи. «Долли! Долли!» — повторял заботливый голос Артвейла. «Ну что ж ты упрямая! Бери ее, Джиту! Она, как всегда, не сказала!» «Я сам!» — мягко ответил Джиту. Даже сквозь боль и горечь приступа, У нее на душе стало тепло. «Джи хотела прошептать она. «Джи родной!» Но не смогла. Сильные руки подняли ее над землей и понесли. И только тогда она отключилась. Дорогой зритель, если эта история тебе понравилась,